Протянула ноги через огнетушитель, они не достали до стенки, перекинула через плечо ремень безопасности и защелкнула пряжку. Патрик бросил сумки в багажник и, сев в машину, закрыл за собой дверцу. В салоне пахло раскаленным маслом и мокрым брезентом. Интерьер был продуман до мелочей. Маленькие круглые шкалы приборов наклонены к водителю, «На полу простое резиновое покрытие. Никаких пустяков, ничего лишнего. Машина похожа на своего хозяина», — подумала Кэт. Двигатель всхлипнул, потом заработал с хриплым ревом. Из радиоприемника полилась громкая поп-музыка. Патрик ее выключил. Рычаг переключения передач раскачивался из стороны в сторону. «Ну, как самочувствие?» — спросил Патрик. Замечательно! Сердце Кэт билось в груди, словно пойманная птичка. Патрик накрыл ее рук своей, сжал, ласково провел по ней кончиками пальцев и испугалась, когда услышала катастрофе. Он опять сжал ее руку, потом отпустил и продвинул рычаг переключения передач вперед. Отпустил тормоз, схватился за толстый деревянный руль и, включив правый поворотник, повел автомобиль вниз по скату с надписью «Выход» к главному шоссе. Кэт откинула голову на подголовник и смотрела на Патрика. Воротник его был поднят. Под темным тентом крыши на фоне бокового окна явственно выделялся контур его лица. Короткие каштановые волосы, как всегда, взъерошены, От него веяло силой, физической и духовной, и она почувствовала себя с ним в безопасности, полностью защищенной и спокойной. «Ну и что же с тобой произошло?» — спросил он. Через боковое стекло пригревало солнышко. Какой-то парень в дутой кожаной куртке шел рука об руку с девушкой в теплом свитере. «Ничего особенного», — подумала Кэт, глядя, как они остановились и стали целоваться. Девушка что-то сказала и попыталась убежать. Парень схватил ее за плечо, притянул к себе и снова поцеловал. «Ты веришь в жизнь после смерти?» — спросила она. «Я католик», — ответил Патрик. «Во всяком случае, до 14 лет я воспитывался как католик. А потом перестал быть католиком». «Мой дядя...» Брат отца умер от рака, он долго страдал, и мой отец был этим просто сражен. После похорон, проведя в размышлениях несколько ночей, он пришел на кухню, сел за стол и сказал, «Господи, я изо всех сил старался верить в Тебя всю свою жизнь, и если Ты действительно существуешь, то должен объяснить мне, почему Ты забрал Шона». Я даю тебе 24 часа, чтобы ты подал мне знак, что ты действительно существуешь. В противном случае мне придется прекратить верить в тебя. — И ему был подан знак? — спросила Кэт. — Нет. Некоторое время Патрик вел машину в полном молчании. На его лице была то ли печаль, то ли сожаление. — Ну а как насчет тебя, Кэт? — «Ты-то веришь?» «Не знаю», — ответила Кэт, и тут она услышала голос Доры Ранкарн. «Ему было восемнадцать лет, когда он покинул этот мир, но вы все равно его младшая сестренка, и он хочет приглядывать за вами». Потом голос Хауи. «Ну, малявка, ты просто идиотка». «Зачем ты это делаешь? Ведь я не велел тебе, помнишь?» Треугольник на лампе. «Парение над собственным телом». «Невозможно». Но она действительно видела его. Если только лампа в операционной не была перевернута вверх ногами, если только... Она рассказала Патрику все, что делала после того, как они вместе обедали как вломилась в похоронное бюро и взяла ноготь с пальца, как предложила, чтобы произвели вскрытие Салли Дональдсон частным образом, и то, что тело Салли Дональдсон было по ошибке кремировано через несколько часов после того, как муж потребовал частного вскрытия. Они ехали кружным путем вдоль морского побережья.